наше радио и квартет и представляют Продолжение первого в мире Мексиканского радиосериала Негодяи Негодяи возвращаются Антонио? Да, Мария Помнишь, какая у нас завтра дата? Пятое или 6 июня. Если, конечно, сейчас июнь. Четвертое или пятое число. Но перестань баловаться, Антонио. Хорошо. Завтра исполнится ровно день, как я бросил пить. Если, конечно, я сегодня брошу пить. Но шансов мало. Как не выпить накануне праздника? Но вот как что проводить? ты что ты говоришь, Антонио? А что ты хочешь, чтобы я сказал? Что завтра 232 года со дня изобретения четырехзубой вилки? Нет, нет. А что, завтра именно столько с момента изобретения именно этого? Не знаю. Это же ты пришла со словами Антонио, угадай, как... Какая завтра дата, я и пытаюсь угадать Завтра, Антонио, 30 лет, как мы познакомились С кем? Антонио, я имею ввиду я и ты